Он выходил к садовой калитке навстречу почтальону и буквально рвал у него из рук газеты. В них не было ничего такого, что вызывал бы его протест. Однажды мы находились в Гримстаде, и там Кнут вдруг оказался лицом к лицу с тем единственным, о чем он не мог умолчать в то время. На нашей мирной площади стоял тяжелый грузовик. В нем сидели живые люди. Очень молодые парни, может, новобранцы. Набились в кузов вооруженный до зубов. У каждого имелось охотничье ружье. Как мы узнали, они должны были ехать прямиком в Сетосдален и преградить путь немцам, которые высадились в Кристиансанне, имея всевозможные новейшие военные снаряжения. Вокруг грузовика стояла молчаливая толпа, и мы тоже остановились. Кнут был к прискорбию глухим, и он, конечно же, не слышал, как сам стучал и стучал об асфальт своей толстой палкой, как громко ругался. Парни в грузовике выглядели притихшими и бледными. Мы молча поехали домой. Кнут не являлся пацифистом, в том смысле, что не надо защищать родину. В 1905 году, когда он жил в Дребоке, он доложил о прибытии коменданту, полковнику Стангу, фанатично заявив о себе как о добровольце, хотя ему было 46 лет, и он никогда не служил в армии. Северяне были освобождены от этого. Но затем ружье в Норвегии стало реальностью. Случалось то одно, то другое, и оттого он не мог молчать, тем более что его как раз просили высказываться. Грузовик, набитый молодыми парнями, был для него чем-то символическим. Он хотел его остановить. До сих пор он оставался все тем же человеком, который и через поколения вызывал к себе презрение буржуазного большинства за свою абсурдную лекцию ⁇ Чти молодых ⁇ В немецком языке есть слово убежденный, закоренелый. Укнута неприязнь к Англии и любовь к Германии была тоже закоренелой. Первое, что он внушал мне по поводу политики, это грубое насилие Англии, и обделенный с Германией. Он говорил об Англии гневных хмурь брови. Почему этот жалкий остров должен сидеть, словно крыса на сале? Германию же он сравнивал с большим пышным деревом, ветви которого клонятся к земле от изобилия плодов. Жадные руки тянутся к нему со всех сторон. Версальский договор виделся ему страшным позором. Но когда он говорил об Англии в Первой мировой войне, Он всегда заводил речь о блокаде, и здесь он думал прежде всего о детях. Кажется, у него все это вызывало такое отвращение, какого он никогда больше ни к чему не питал. Он с горечью и глубоким сочувствием упоминал о голодающих детях времен Первой мировой войны и послевоенного периода, и во имя своих собственных детей посылал им материальную помощь. В Норвегии далеко не всегда считалось ошибочным любить немцев. Юношеские годы Кнута совпали с великой эпохой пангерманизма. Большинство его знакомых на рубеже веков и позже также разделяли его взгляды. Норвежские художники и старшие поколения, и его современники, да и более молодые, получали импульсы из Германии. В этой стране они находили поддержку и понимание, а также обретали благодаря ей мировую славу. Для Кнута эта любовь была, может, еще более сильной. Он всегда считал, что дело Германии — это дело всей Европы, и в первую очередь дело Норвегии. Справедливо это или ошибочно, но таковым было его мнение. В 1941 году он пишет Сесилии очень типичные строки. В будущем году война закончится и настанет мир. Какое счастье видеть это! Англия будет проучена, и душа моя возликует. В Европе воцарится порядок в отношениях между странами. Боже, какое блаженство! От всего сердца он желал своей стране лучшего — участвовать в восстановлении этого порядка. Он устроился в большой пустующей детской на втором этаже в Нёрхольме и никогда больше не ходил в свой дом на лужайке, чтобы работать». Переезд суда вместе с письменными принадлежностями, пассианцем, курительным табаком Тидеман и жевательным табаком Лангорд означал переворот. Это означало, что всякая надежда на новую книгу утрачена. Здесь по-прежнему имелся кабинет, и в кабинет этот вход был всегда запрещен. Никто не имел права войти туда, предварительно не постучав в дверь. Но стука этого он все равно не слышал,